Эпилог. Три года спустя. Если меня попросят описать этого человека, я, не задумываясь, тут же скажу все, что о нем думаю. Мало того, я сделаю это с непередаваемым удовольствием. Бестактный, наглый, противный тип с идиотским чувством юмора и завышенной самооценкой. У него дурацкая улыбка, которую все девчонки находят обворожительной, детские ямочки на щеках, Глупая татуировка прямо на шее и дар выводить из себя нормальных и порядочных людей. В голове у него ветер, на уме гормональные глупости, а язык этого парня — самый главный враг как его самого, так и тех, кто находится рядом. Одним словом, он первостепенный болван и невежа. Критинг, короче, редкий. Все это я выскажу на одном дыхании. Потом, сделав паузу и судорожно вздохнув, Я, немного смутившись, добавлю, что я все равно люблю его. И, кажется, буду любить всю свою жизнь. Чего уж там, любовь зла, полюбишь и... Смирчинского. Ну ладно, ладно. Я ведь уже говорила, что, по-моему, в нашей ситуации это выражение больше подходит мне. Любовь зла, полюбишь и меня. Но я исправляюсь, правда. И стараюсь делать так, чтобы Денису было со мной так же хорошо, как и мне с ним. А мне с ним очень хорошо, поверьте. Так хорошо, что мне кажется, что у меня за спиной вырастают клубничные крылья. Правда, иногда он все же умудряется достать меня, и тогда клубничные крылья куда-то временно испаряются, а мои головастики обзаводятся демонскими клыками и рожками. Честно-честно, Дэн тот еще манипулятор и любитель повыводить из себя. А жить с ним в одной квартире — это вообще большая умора. Ненавижу, когда он складывает на меня свои руки и ноги в постели и переставляет мои вещи, и как валяется на полу на пушистом ковре и все время хватает меня за ноги, как моя кошка. Зато обожаю то, как он готовит завтраки, и как слушает рок на всю громкость колонок, одновременно что-нибудь читая, работая на ноуте, переписываясь с друзьями и придумывая мне обидные прозвища типа «Бурундук священное животное». А еще я без ума от того, как он умеет, «Маша, ты долго будешь тут сидеть?» вырвал меня из хрустальной пелены собственных мыслей мамин сонный голос. «Поздно уже. Тебе вставать через несколько часов?» Я только вздохнула и отложила в сторону бумагу, разминая спину. «Мне осталось совсем чуть-чуть, мам», — заверила я ее, сделав честные глаза. «Все равно не спится». «Ты все у меня как маленькая», — улыбнулась она с какой-то легкой грустью. Кажется, мама тоже, как и я, волнуется перед завтрашним днем. Мы немного поговорили, мама потрепала меня по волосам и ушла в спальню, а я осталась сидеть в гостиной на полу в окружении кучи бумаг, ручек, фломастеров и с планшетом на коленях. То и дело, заглядывая в него, я складывала бумагу, пытаясь превратить ее в фигурку. Искусство оригами давалось мне тяжело, и об этом свидетельствовали смятые белоснежные листы вокруг. Началось все с того, что вечером я ни с того ни с сего полезла в свой старый стол, за воспоминаниями, как сказал папа, и среди исписанных тетрадей, дисков и записок нашла двух бумажных ящерок и единорога, подаренного мне Дэном давным-давно. Мне в голову тотчас пришла интересная идея, и я стала делать новую ящерицу, найдя схему в интернете. На внутренней стороне бумаги я заблаговременно написала несколько букв и цифр, предвкушая, как кое-кто будет мучиться, пытаясь отгадать, что же я имела в виду. С ящеркой я закончила лишь тогда, когда за окном стало совсем темно. Город уснул, огни погасли, на небо цвета черного винограда высыпался звездный бисер и слышно было лишь, как летний ветер играет с листьями и травой. Я, собрав вещи с пола и чуть не перевернув журнальный столик с учебниками по-английскому, прокралась в свою комнату, в которой теперь бывала не так часто. Спать совершенно не хотелось, и я, взяв на руки кошку, села на подоконник, задумчиво глядя вдаль. Сколько раз я смотрела в это окно, на эти деревья, на эти дома, на этот кусок неба, на привычную жизнь. А теперь, кажется, все поменялось и станет меняться дальше. Нет, окно, деревья и дома останутся прежними, даже небо будет таким же, просто я теперь другая. И это здорово, мы должны меняться, хотя что-то неизменное всегда остается в нас. У меня это жизнелюбие и эмоциональность, а у Смерчинского — инопланетная удачливость и доброе сердце. Приставучесть, конечно, тоже, ну что поделать. Нет, мы не идеальная пара, мы не идеальные люди — Но наши недостатки, сочетаясь друг с другом, создают нечто совершенное, нашу любовь. Я полной грудью вдохнула свежий воздух с отстраненной полуулыбкой, изучая узоры звезд бисеринок, которые было видно так хорошо, что хотелось протянуть к небу руку и отковырнуть себе парочку на память. В кровать я легла с мыслями о Дэне, и хотя сейчас сердце билось спокойно, я знала, что завтра оно будет стучаться, как сумасшедшее. «Как сумасшедшая! Почему же как?» С той самой секунды, как рано утром я распахнула ресницы, сердце билось так, словно превратилось в птицу с трепещущими крыльями, готовую вырваться на волю. Волнение прохладными мятными волнами то и дело накатывало на грудь, а в голове царило недоумение. Я так ждала этот день, так долго к нему готовилась, так волновалась, а теперь не верила, что он наступил. И даже не думала, что из-за такой глупости можно так переживать. Столько суматохи дома, шума, людей. «Готово. Можете посмотреть на себя», — сказал мне приятный голос. «Если что-то покажется не так, мы исправим». С некоторой опаской я взглянула в большое овальное зеркало и узрела взрослую девушку с нежным макияжем и высоким дерзким начесом. Увиденная мне понравилась, и я повертелась перед зеркалом, изображая из себя модель. «Красавица, красавица!» — засмеялась мама, стоявшая рядышком. Она улыбалась, но то и дело подозрительно прятала глаза. «Вообще супер!» — радостно подтвердила свидетельница Инга, околачивающаяся тут же и мешающая оператору и фотографу. Первому она мешала снимать, второму едва не уронила камеру. Честно сказать, я долго не знала, кого сделать своей свидетельницей, Марину или Лиду, поскольку с ними возникли определенные проблемы. Лида вместе с Петром находилась за границей, Маринка же была вся в семье и в семейных проблемах. К тому же я побоялась, что кто-нибудь из девчонок может обидеться, если я сделаю свидетельницей не ее, а кузину, и я остановилась на взбалмошной, но добродушной Инге, которая была временно свободной, потому как ее бритые виски Сейчас зажигают в армии, и Рафаэль, походу, сейчас и вообще полностью лысый, а от того жутко злой. А свидетелем? Свидетелем стал один забавный парень. Дэн ведь тоже долго не мог выбрать между Черри Ланды и Игорем, а потом хорошенько подумал и сказал, что они все невменяемые типы и что его свидетелем станет очень близкий друг-музыкант из Америки. Тот самый, кому когда-то передавал странные слова Кей. Кстати сказать, я видела этого музыканта всего лишь пару раз, и каждый раз жмурилась от восторга, потому что думала, что к нам в дом приезжает галлюцинация. Галлюцинация была необычной, черноволосой и до ужаса знаменитой. Кизон из группы Red Lords, парень необычный во всех смыслах. А как мы познакомились, представляете... Сидите вы на своей кровати, наслаждаетесь романтической комедией, той самой, которую когда-то мы со Смерчем так и не досмотрели в кинотеатре, смеетесь, болтаете ногами в воздухе, а тут... тут открывается дверь, и ваш любимый парень заходит в общую спальню с радостной, но какой-то противной улыбочкой. «Солнце к нам гость. Поздоровайся, он поживет с нами неделю». Вы в некотором недоумении поворачиваете голову, и видите того, кого принимаете за объемную галлюцинацию. Галлюцинация приветливо машет вам и говорит на чистом русском с едва уловимым акцентом человека, долгое время прожившего за границей. «Привет, я Кизон, а ты подружка моего друга? Ты милая, Дан был прав!» и протягивает руку. Когда со мной заговорил Кей, у меня был шок, а когда Кизон — припадок. Я просто не могла поверить, что к нам приехал Кизон. Тот самый Кизон из невероятно популярной группы «Красные лорды». А Смерчик, видя мое испуганно восторженное лицо, не мог перестать смеяться. Его очередной сюрприз удался на славу. Этот человек всегда умеет меня встряхнуть. Оператор сделал еще несколько кадров и вынужден был уйти, мне принесли платье. Если визажисты и парикмахер были приглашены Лерой, которой я не могла отказать, то платье я купила сама, на свои деньги и не в дорогущем салоне, а заказывала в ателье. Я не хотела, чтобы мое платье было белым в полу с фотой, поэтому выбрала себе образ той самой клубничной феи, которую когда-то придумала. Я обсудила платье со знакомой девушкой-дизайнером, и мне его сшили. Короткое, воздушное, красно-кораллового цвета с многослойной эфемерно-пышной юбкой Оно казалось мне одеянием той самой феи, романтически настроенной и свободной. Не скажу, что от моего выбора все были в восторге. Кое-кто даже пытался уговорить меня, дабы я одумалась, но я заявила, что свадьба моя, жених от наряда в восторге, поэтому на торжестве я буду именно в том, что нам нравится. Сегодня, правда, о преимуществе классических платьев мне никто не говорил. И даже не укорял за отсутствие фаты, которую заменяла диадема. Напротив... Все в кое-то веки восхищались Машенькой, называли принцессой и уверяли в исключительном очаровании. «Нам уже пора», — сказала Лида, глянув на время. «В десять мы должны быть на месте». «Надо ехать, надо ехать», — засуетилась свидетельница, которая с шампанским и конфетами уже оббегала всех гостей. «По машинам! Все помнят свои роли, к кому куда ехать. Постоянно поддерживаем связь со мной». «Инга». Позвала я девушку и вручила ей бумажную ящерку, объяснив то, что нужно сделать. Она кивнула и пообещала, что все сделает так, как я прошу. А я, шепнув маме, что сейчас вернусь, проскользнула в свою старую комнату. Я с каким-то необычным волнением прощалась с ней, не сделав это вечером. Нет, я знала, что в любой момент могу вернуться сюда. Скорее, я прощалась с детством. За этим столом я сделала столько уроков, этот компьютер, хоть и не новый, был моим другом много лет, а в этом шкафу вечно царил беспорядок. Я провела пальцами по картине на стене, сейчас с изображением Венеры. Она почему-то напомнила мне Ольгу Князеву. Мы так и не стали подругами, слишком уж мы разные, и я до сих пор чувствую к ней одновременно и уважение, и какое-то неприятие. Мы крайне редко видимся и держим нейтралитет, но я с уверенностью могу сказать, что Князева больше не похожа на свою погибшую сестру. Она стала самой собой. А еще я очень скучаю по Чайщину. Мы не встречались с окончанием университета, да и во время учебы он до обидного холодно относился ко мне, но я понимаю его. И для меня Димка навсегда останется хорошим другом. После всего случившегося с Никитой... Год или полтора он игнорировал Ольгу, явно считая себя ужасным человеком и во многом обвиняя себя. Но, насколько я знаю, Князева не намерен отступать от своей любви, и за такое упорство ее следует уважать. Кстати, я увижу ее сегодня на торжестве. А вот увижу ли я Димку, даже не знаю. Может быть, он придет, а может быть и нет. Хотя мы с Деном все обговорив, посылали приглашение и ему, и троллю, то есть, конечно, Олечке. С Никитой Кларским жизнь нас больше не сталкивала. Хотя однажды его видела в городе моя одногруппница Регина. Она сказала, что Ник за это время внешне совсем не изменился, разве что немного подкачался и выглядит просто потрясающе. А еще она сказала, что в баре, в котором она его видела, с ним сидела какая-то девчонка, похожая на меня, но с глазами размером с чайное блюдце. Наверное, это его девушка, и я надеюсь, что у них все хорошо. Каким же я была ребенком, когда была влюблена в него? И хотя ребенком я остаюсь до сих пор, понимаю, какой я была глупышкой. Ну а он... А он все таки был крут. Надеюсь, после всего случившегося он больше не станет связываться с плохими людьми, ведь я уверена, что в душе Ник совсем не такой. Не знаю, ищет ли его до сих пор полиция, но надеюсь, что у него все будет хорошо. На телефон, валяющийся на кровати, пришло очередное сообщение. Ими меня стали заваливать еще с ночи, как и посланиями в интернете. Я машинально подняла мобильник и заглянула в сообщение. Оказалось, писала мне Катя. «Счастливого замужества, Мария! Мы поздравляем тебя от всей души и, надеюсь, успеем приехать на твое бракосочетание». Ответить ей я не успела, раздался звонок. «Доброе утро, любимый мой бурундучок!» бодрым голосом приветствовал меня Денис. Каждое утро он бодрый весел, сколько бы часов ни проспал, тогда как я с трудом разлепляю глаза и, оббивая все косяки, иду на кухню к заветному кофе. «Доброе утро, Динечка! Сколько ты можешь называть меня Бурундуком?» — привычно возмутилась я, понимая, что уже соскучилась по Смерчинскому. «Ах да!» — блеснули у меня глаза, и я довольно сообщила. «Всего лишь пара часиков, пара маленьких часиков, потом я стану кем?» «Правильно!» — не дождавшись ответа Дениса, пропела я. «Миссис Смерч!» — и счастливо засмеялась. «Иногда мне кажется, что это единственная причина, побудившая тебя принять мое предложение», — шутливо заметил парень. «Не единственная, но весомая. Несправедливо, да? Я-то больше не буду кошмарным бурундуком, а вот ты навсегда останешься моим личным Смерчиком». «Да уж, проблема, но я ее решу», — заявил он, и я тутчас поверила ему. «Я уже придумал, как тебя называть». «И как?» — подозрительно спросила я. «Завтра узнаешь, бурундучок. Кстати, букет я забрал, лепестки рос учера. «Хорошо», — вздохнула я вновь, вспомнив о сегодняшнем событии, и опять утихомирившаяся была птица забилась в груди. «Волнуешься?» — мигом прочитал меня Дэн. «Волнуюсь», — вздохнула я. «А ты? Можешь не отвечать, наверняка нет». «Почему же? Я тоже волнуюсь», — спокойно сообщил мне жених и добавил. «И больше тебя». «Это еще почему?» — подозрительно спросила я, чувствуя подвох в его словах. «Потому что мне нужно будет проходить какой-то сумасшедший квест-выкуп, а не тебе, Бурундучок», — отозвался Денис. «Так значит, я приеду, а тебя вообще дома нет?» «Откуда ты узнал?» — с негодованием спросила я. «Это было нашей с девчонками тайной, которую мы тщательно оберегали, а скрыть что-либо от этого человека нелегко, поверьте». «У меня свои информаторы. Я тебе тоже кое-что приготовил. Целую, девочка моя!» — ответил Денис и первым сбросил вызов. Я почти видела, как он довольно улыбается, демонстрируя миру ямочки на щеках. «Погоди, смерчик!» — закричала я, Но ответом мне были лишь короткие гудки. Вот же! в сердцах треснула я по дивану. А в комнату, традиционно не постучавшись, вошел Федька. Все буянишь? Жалко мне, Дениса, конечно, сказал он. Пару дней назад брат получил внеочередное звание и теперь был важен, как царь. Ну, что поделать, он сам тебе предложил за него выйти. Мазохист, он все-таки дамашка. «Ты даже в такой день глупости несешь, вздохнула я. «Мне положено, я...» «Идиот», — сказала я. «Старший брат», — договорил Федька одновременно со мной. «Ну, это одно и то же». Федька сделал неслыханное, обнял меня осторожно, чтобы не повредить прическу. Он ничего не сказал, только похлопал по спине, отстранился, улыбнулся и достал бархатную сиреневую коробочку. Достал оттуда легкий и тонкий браслет из белого золота с обаятельными маленькими зелеными камешками и протянул мне. «Вот это тебе», — сказал он, просто вручив мне подарок. Я с изумлением стала разглядывать украшения. Нашей всегда маленькой девочке Машеньке, на счастье. Отец, дед, брат. Сердце сжалось до размера атома. Я сглотнула и слегка дрожащей рукой Надела браслет на запястье, не заботясь о том, что украшение не подходит к платью. «Спасибо вам! Правда, спасибо!» «Только не рыдай!» — в притворном ужасе замахал руками брат. Я косо взглянула на него, и он довольно ухмыльнулся. «Пойдем, тебя все ждут, мелкая!» И мы ушли, оставив в комнате только золотистые лучи солнца. «Храбрые воины! Сегодняшний день — день великих свершений! Не подкачать!» Стал важно печатать на клавиатуре самодовольный головастик в галстуке, и набираемый им текст появился на огромном широкоформатном экране. Мик и все его собратья пробудились от сна и тут же заполучили по красной розе в петлице и по белоснежной восковой свече, пока еще не зажженной, но пахнущей ладаном. «Идем на амбразуру, ребята!» Оставив в квартире родителей и родственников, мы быстро распределились по машинам. Я сидела в большом авто, украшенном кораллово-белыми цветами, в окружении нескольких подружек, в том числе Инги, Лиды и Маринки. За последние три года их жизни тоже поменялись. Марина стала мамой очаровательного белобрысого мальчика со странным именем Лео. «Черри был активно против такого идиотизма, и я как крестная тоже, но родители Лео с приветом, и ничего тут не попишешь. Бабушка Ангелина, папа Микаэль, сыночек Леонард. Я боюсь даже предположить, какое имя даст своему ребенку сам Лео. Ну что, просветите меня подробнее, какая программа действий?» — спросила Лида с любопытством. Она прилетела в город только вчера вечером и еще не была в курсе всего. Лиду я не видела уже давным-давно и жутко соскучилась. Подруга о своем выборе, между прочим, не пожалела ни разу и почти все время находится с Петром в Европе. Пока Инга и Маринка на перебой рассказывали об особенностях выкупа прекрасной клубничной феи, не менее прекрасным рыцарем Денисом, которого ожидал настоящий квест, он начнется прямо в квартире родителей, затем переместится во двор, а потом заставить жениха и его команду поездить по городу. Я вдруг поняла, что к бешеному волнению примешалось еще и разноцветное ожидание чего-то нового, большого и очень желанного. Изредка останавливаясь для фотосъемки, мы доехали, наконец, до конечного пункта — парка, в котором, по легенде, жила фея. Прекрасный рыцарь с верными соратниками постепенно проходили все задания и, как сообщала висящая на телефоне Инга, приближался. «Скоро будут!» сообщила торжественно она. «Последнее испытание, твое!» Я довольно хмыкнула. Именно это задание под названием «Код любви» я и придумывала ночью. На обратной стороне бумаги был зашифрован тот самый код, только на самом деле, каким бы гениальным ни был Смерч, он не сможет расшифровать записи, потому что я написала цифры и буквы просто так, пусть помучается. Однако Смерчик прошел это испытание намного быстрее, чем я думала. «У любви нет кода», — сказал он, появившись рядом со мной совершенно неожиданно, и заключил в объятия под аплодисменты и смех присутствующих, а мне тут же стало тепло и спокойно. «Верно», — прошептал он мне на ухо. «Верно», — вздохнула я, обнимая его за плечи. «Ты сегодня такая...» — Дэн замолчал, немного отстранился от меня. «Красивая? Счастливая. Это важнее». И он поцеловал меня, а потом вдруг его взгляд устремился вверх, и я без труда прочитала в синих глазах удивление и неверие. «Ты чего?» — тихо спросила я. «Смотри», — приподнял мне подбородок смерч, — «видишь?» «Что? Ты о чем?» Не сразу поняла я, глядя в летнее пронзительное голубое высокое небо с белыми волнами легких перистых облаков, похожих на дымчатых птиц. Шар! «Просто сказал Денис, и я тотчас заметила над верхушками деревьев парка красный воздушный шар. Может быть, не точную копию того самого, который однажды подарили нам друзья смерча, устроивший ему сюрприз, но весьма похожий. Красный воздушный шар рвался в небо, к свободе, легкости и солнцу, вовсю светившему этим теплым утром. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись». «И почему я тебя люблю?» «Просто так глупая!» С этими словами прозрачный Ден и унесся вслед за воздушным шаром, чтобы поймать и подарить своей любимой клубничной фее. Мы стояли на земле, обнявшись, чувствуя, как бьются наши сердца, но в то же время каким-то удивительным образом парили в облаках, и я держала за руку ветер. «Все-таки у нас полное согласие. Я дышу Денисом» а он мною греется, а любовь, она вокруг нас, воздух и пламя. От автора. Эта книга была написана довольно давно, и сейчас, перечитывая ее, я могу сказать совершенно точно, она несовершенна. Я только начинала свой творческий путь, поэтому не всегда писала правильно. Однако я писала с запалом и с той самой искренностью, которая помогала и помогает найти читателей. Я создавала эту историю с чистым сердцем и надеждой заложить в ее страницы свет, который будет согревать тех, кто откроет их. И до самой последней точки я следовала этому правилу. «Книги должны дарить надежду», — думала я. Возможно, если бы я писала эту историю сейчас, то многое сделала бы по-другому. Разумеется, мой идеальный Смерч стал бы ярче, его языкостилистика лучше, диалоги эффектней, описания меньше. Мой идеальный Смерч стал бы другой книгой, и я не уверена, смогла бы она привлечь стольких читателей. Всему свое время. И эту историю я написала ровно в свой час, о чем не жалею. Это не идеальная книга о неидеальных героях. Книга для тех, кто знает, что мир несовершенен, но все еще верит в людей, в чудеса и в самих себя. Книга для неидеальных, но таких прекрасных людей. Ваша Анна Джейн. Книгу озвучила Евгения Осинцева.